Но именно в конце века группа из четырех врачей взялась за полную ликвидацию желтой лихорадки. Эти четыре врача были готовы отдать во власть врага свои собственные тела, чтобы с помощью опытов на себе выяснить причины желтой лихорадки. Эта великая четверка состояла из Аристида агромонты родившегося в 1869 году, Джеймса Карелла, родившегося в 1854 году, Джесса Лассиара, родившегося в 1866 году, и Вальтера Рида, 1851 года рождения. Надо также отметить Карлоса Финлея, который был значительно старше их. Он, хотя и не принадлежал к комиссии четырех, но был одним из ее главных участников. Именно он подсказал ей правильный путь исследования. Доктор Финлей родился в 1833 году. Он был сыном врача, шотландца по происхождению, который вместе со своей женой-француженкой переселился на Кубу. Своего сына они отправили во Францию, где он воспитывался в школах Руана. Когда во Франции вспыхнула холера, юный Финлей тяжело заболел, И после выздоровления родители забрали его к себе на Кубу, чтобы дать возможность отдохнуть в кругу семьи. Оправившись после болезни, Финлей приступил к изучению медицины в Северной Америке, получил степень доктора и обосновался в Гаване. Здесь его вскоре оценили не столько из-за врачебных талантов, хотя он и обладал ими, в особенности как врач-окулист, сколько из-за отличного характера. В Гаване он познакомился с яростью «желтой лихорадки», и с 25-го года жизни это заболевание стало главной темой его исследований, которую он с той поры не оставлял. Скоро у него появилась собственная теория этой болезни. «Воздух», — говорил он, — «порождает заразу, так как зачастую содержит слишком много щелочей и поэтому вызывает желтую лихорадку». Эта теория, конечно, не могла никого убедить, хотя Финлей и изложил ее в Академии наук. Однако некоторое время спустя он изменил свою точку зрения. Она стала совершенно иной. Переносчиками желтой лихорадки, утверждал он теперь, служат комары, встречающиеся в этих местах и доставляющие всем жителям столь много неприятностей. Поэтому комаров необходимо уничтожать. В 1881 году он высказал свою гипотезу снова в Академии наук, но и эта теория не встретила поддержки. Всем было довольно Финлиевских теорий. Он 20 лет боролся, отстаивая свою точку зрения, знакомил с ней все влиятельные организации, ставил опыт за опытом, сажал к себе на кожу комаров, насосавшихся крови больных желтой лихорадкой, находил людей, готовых участвовать в опытах, добровольно или за плату, но и он сам и другие участники опытов оставались здоровыми. Сегодня известно, как прав был Финлей, но известно также и то, почему его опыты были неудачны. Желтую лихорадку, вирусное заболевание, разносят действительно комары после того, как вместе с кровью укушенного ими больного получат и вирус. Но комар не сразу становится переносчиком желтой лихорадки. Лишь по прошествии 12 дней, за которые вирус успевает развиться в теле насекомого, укус комара может послужить причиной заболевания другого человека. Чтобы вызвать заражение, Финлей должен был бы изолировать своих комаров на 12 дней, после того, как они вдостально пились крови больного и только потом выпустить их на себя или других людей, объектов эксперимента. В этом случае он стал бы человеком, который разгадал загадку желтой лихорадки. Несмотря на неудачу, Финлей был признан и ценим как специалист по желтой лихорадке. Во время Испано-Американской войны начальник санитарной службы Североамериканской армии генерал Гео М. Штенберг Обеспокоенный большими потерями в войсках на Кубе из-за заболевания желтой лихорадкой, создал специальную комиссию, которая занялась изысканием методов борьбы против этой болезни. В состав комиссии вошли четверо ранее названных врачей. И тут Финлей выступил перед членами комиссии с сообщением о своих взглядах на желтую лихорадку